728. Гуру. Позади все сожжено для огненной йоги. Сожжено все за исключением ступеней лестницы света, непреложно ведущих дух в будущее. Сожжено все темное, личное, приходящее, все преодоленные слабости и недостатки, но сохранены светоносные, сияющие накопления чаши и связь с иерархией света. Нетленные светоносные накопления чаши, собранные в жизни прошедших, остаются навсегда с накопившим их духом и сожжению не продлежат.